Глава двадцатая Мне не хватало технических знаний, чтобы понять, как Шуйские умудрились устроить настоящий тропический риф рядом со своим пляжем. Ладно, температура воды. Инженеры могли создать карман из искусственного течения и в нем подогревать воду. Нереальное расточительство. Но шуйски его могли себе позволить. Однако для существования кораллов необходимо подобрать и другие параметры воды. Соленость, к примеру. Однако, как бы там ни было, но у них получилось. Прямо на песке возвышался настоящий коралловый риф. Безумная смесь красок и форм, сотни обитателей теплых морей, разноцветные губки кораллы актинии. Все это великолепие неторопливо шевелилось в такт морским волнам. А вокруг ветвей кораллов сновали рыбки, раскрашенные ярче попугаев. Но и жемчужиная рифа мне показалась прекрасная русалка с распущенными рыжими волосами. Елена обернулась и помахала мне рукой, предлагая подплыть к рифу ближе. Когда я приблизился к ней, Елена оторвала от скального основания и показала мне морскую звезду. Синюю, усеянную красными люминесцирующими бугорками. «Красота!» «Ник, зачем ты от меня это скрывал? Почему мы с тобой не ныряли раньше?» Нила привыкла не дожидаться от меня ответа, поэтому продолжила внутренний диалог. «Слушай». А давай ты с этой рыжей поближе познакомишься, а? Будем чаще здесь бывать. Ну, погладь ты ее по руке, а столоб ты этокий. За руку я Елену взял не потому, что на этом настаивала Диманесса, Просто мне хотелось разглядеть диковиное существо поближе. Но, как оказалось, и целого дня было мало для того, чтобы осмотреть всех обитателей рифа. Елена даже умудрилась накормить их. Она расколола скорлупу морского ежа, каменный выступ, и на устроенный ею пир собралась стайка красивейших рыб, которых можно было кормить внутренностями белого ежика прямо с рук. Когда мы вынырнули, я почувствовал в мышцах приятную усталость. Подводное плавание оказалось отличным вариантом для тренировок. «Ну, как тебе?» – спросила Елена, стянув себя маску. Рассказы о рифе шуйских оказались сильно преуменьшенными. Великолепно. Просто великолепно. Несмотря на усталость, я бы еще поплавал в ласкающей тело в воде. Проектировщикам пляжа удалось подобрать идеальный температурный порог, из воды не хотелось вылезать. Мы с Еленой стояли в месте, где она доходила до груди. А я говорила, а ты идти не хотел. Вода смыла макияж с лица Елены, и я отметил, что ей так даже лучше. С мокрыми волосами она и в самом деле походила на русалку. Теперь настал твой черед меня удивлять. Дворяне рода Орловых ведь должны отдавать долг. Повинуясь внезапному порыву, я потянулся к Елене. «Ну, как водичка!» — окликнули нас с берега. На пляже стояли, обнявшись Лиза и Влад. «А вы нетерпеливый мужчина, граф!» — просмеялась Елена. «Вообще-то я намекала на то, что теперь ваша очередь отвезти меня в какое-нибудь необычное место». Развернувшись, она поплыла к берегу, разрезая волны сильными грибками. «Никита, стой там! Мы сейчас зайдем!» — крикнула мне сестра. «Лена, тебе уже Мурину показывала?» «Нет? Тогда жди!» Погружение потеряло свою магию. Если с Еленой оно было чарующим, то с Владом и Лизой мы просто поплавали и порезвились. «Понравилось?» — спросила Елена, когда мы выбрались на берег. «Может, на ночь останешься?» «Не могу. На завтра есть серьезные дела. Я не обманывал. На завтра у меня был запланирован переезд». «Никит, ты никак не можешь их отложить?» — спросила у меня сестра. «К сожалению, нет». Я не стал вдаваться в подробности и объяснять, что мне надо освободить служебную квартиру. Иначе бы у моих собеседников возникли бы ненужные вопросы. Я бы предпочел, чтобы меня отвезла к взлетной площадке только Елена. Но меня вызвалось провожать вся молодежь. Девушки чмокнули на прощание в щеку, Влад крепко пожал руку. Я немного сожалел, что не успел познакомиться с ним поближе, ведь он был первым подозреваемым в моем списке. Там он и остался. Парень, несмотря на наше будущее родство, вел себя довольно заносчиво и высокомерно. Причем не только по отношению ко мне, но и к родной сестре тоже». Зацепила она его за обеденным столом, крепко зацепила откровениями про Демидовского сынка. «Когда снова соберемся у нас?» — спросил он, больше отдавая дань вежливости. «Давайте на неделе созвонимся и встретимся в городе», — предложил я. «Держи врагов к себе поближе, как говорится». «Давайте», — обрадовалась сестра. «Только планы строим на вечер, у меня на работе завал», — сказал я и проследил за реакцией Влада. «Если это он мутит воду, то точно знает, что у меня за завал. Но то ли он актер неплохой, то ли никак не связан со свалившимися на меня неприятностями, только на завал он никак не отреагировал». Прибыв домой, я покормил Хому и, приняв душ, завалился спать. На переезд нужны силы, да и событийность в последнее время зашкаливала. Я даже в чем-то был благодарен Елене с ее помощью, я смог наконец-то отдохнуть по-настоящему. — Хочешь сон с русалками? — спросила у меня Нила перед тем, как я закрыл глаза. «Э, — Давай. Я подумал, что заслужил некоторых шалостей во сне. На шалости его у меня тотально не хватало времени. Сон получился необычным. Мы плавали не возле небольшого рукотворного рифа, а, по-моему, посетили Большой Барьерный. И мы — это я, Катя, Елена и Нила — Димонеса про себя не забыла, причем выглядела она соблазнительнее других девушек. Хотя бы по той причине, что у нее были ноги, а у остальных девушек рыбьи хвосты и чешуя, начинавшаяся от бедра. Проснулся я от будильника комма. И вовремя. Через полчаса после моего подъема прибыла комиссия из леб жандармерии Процедура передачи жилья была непростой, я должен был передать все оборудование и оружие по описи. Более того, все мои вещи проходили досмотр перед тем, как попасть в стоящий возле особняка грузовичок. И сам грузовичок, и грузчики в нем тоже принадлежали жандармерии. Досмотр был дотошным. На сторону не должна уйти ни одна из технологий, применяемых жандармами. Даже клетку с медоедом осмотрели и просканировали три раза. Наконец, все мои пожитки перекочевали в грузовик. Клетку со злобно фурчащим на у медоедом я забрал с собой в Руссабалт и на легковой машине тронулся за грузовиком. Свой новый дом я еще не видел, дядя просто скинул мне координаты в Стрельне. Как бы там ни сложилось, но с новым местом жительства мне повезло. Стрельна, находящаяся на берегу Финского залива, от тайной канцелярии была недалеко. Добираться на работу оттуда я буду без пробок, но, скорее всего, на катере или вертолете. В моей голове это была единственная радостная мысль. Следуя за грузовиком, я думал, что в моей жизни заканчивается целая эпоха, перелистывается не страница, а глава. К службе в Лейб-Жандармерии я привык. Для меня так было все четко, ясно, понятно и расписано минимум на 10 лет вперед. Куда приведет работа в тайной канцелярии, я себе и близко не представлял. Более того, смутно мог догадываться о том, что меня ждет завтра. Шуйские, прорывающиеся из преисподней демоны Ниэ, бывшие одновременного и благом и проклятием для моей страны. Этот узелок проблем простым разрубанием не решить, и как его распутать, я понятия не имел. Второй раз за неделю меня подвела задумчивость и отвлеченность на собственные мысли. Периферийным зрением я заметил слева какое-то движение, повернул голову и... заметил летящий во весь опор в борт моей машины тягач. Я лишь слегка успел крутнуть рулем, что ситуацию ни в коем мере не исправило. Со страшным грохотом тягач врезался в мой руссобалт. В критические моменты время как бы приостанавливается. Но эти волшебные моменты мы тратим не на то, на что хотелось бы. Мир вокруг меня начал плавно вращаться. От удара моя машина подлетела и начала крутиться вокруг своей оси. А мой взгляд вперился в светофор. И ясно и глупейшим удовлетворением заметил, что ехал на зеленый свет. Время ускорило свой бег. Два раза перевернувшись, машина осталась лежать на крыше. Мой мир встал с ног на голову. Ремень не удержал меня в кресле, но я несколько раз затылком хорошенько приложился подголовник. И, наверное, заработал легкое сотрясение. Перед глазами все плыло. А в ушах стоял низкий гул. Пошевелил ногами. «Слушаются». «Значит, со спиной у меня порядок». Все еще, находясь в полунокауте, дотянулся до замка ремня и нажал на клавишу. Ремень перестал сжимать грудную клетку, и я грохнулся на обивку потолка. С улицы раздался треск перестрелки. Повернув голову, я увидел, что грузовик, перевозивший мои вещи, остановился за перекрестком. Из него выскочили двое сотрудников жандармерии для того, чтобы оказать мне помощь. До моей машины добежать они не успели. Два человека в темно-синих рабочих комбинезонах лежали на асфальте с простреленными головами. А еще я увидел ноги в ботинках на толстой подошве и в черных брюках. И ноги эти направлялись к моей машине. Я ужом прополз между спинками передних сидений. У багажнике моего автомобиля, помимо мелких, но хрупких вещиц, лежал баул с оружием. Нет, не боевым. Все боевое у меня забрали жандармы. Но у меня имелись три охотничьих ствола, которые я, согласно правилам транспортировки, должен был перевозить лично. Наличие в машине оружия грело душу, но до оружия еще надо добраться. От багажного отсека меня отделяла спинка заднего кресла. Она как-то опускалась для того, чтобы можно было получить доступ к багажнику из салона. Но я, хоть убей, не помнил как. Мне эту функцию показали при продаже авто, и я о ней благополучно забыл. Какие-то там имелись рычажки за спинкой, которые я пытался нащупать. И «Есть!» Мои пальцы уперлись в рычаг, я потянул за него и... В проеме переднего окна появился обладатель черных брюк. И не один, с собой он прихватил своего дружка. Пистолет с навернутым на ствол глушителем. И дружок этот крайне недобро косил на меня единственным черным глазом. Я уже протянул руку в открывшуюся щель, но понимал, не успеваю. Катастрофически не успеваю. «Барьер!» — прорал я в надежде, что у Нилы хватит у моей реакции на то, чтобы организовать защитный купол. Димонесса в ответ пробубнила что-то неразборчивое, и я понял — вот он и конец. Лицо у киллера было скрыто за темной балаклавой, но в его карих глазах так и светилось торжество. Охотник настиг свою жертву. Он прицелился мне в лоб, его палец дрогнул на спусковом крючке. И тут ему в лицо вцепилось нечто грозно-рычащее. От удара клетка с медоедом упала с заднего сиденья, и дверца ее открылась. Хома, увидев, что мне угрожает незнакомец в маске, вылетел из-за своего кресла и заключил киллера в цепкие когтистые объятия. Челюсти Хомы сомкнулись на переносице убийцы. Я услышал хруст сломанной кости, а следом полный невыносимой боли вопль. Киллер выстрелил, пуля прошила обшивку рядом с моей головой. Потом убийца выронил пистолет и, резко встав, исчез из поля зрения. При этом орать, как резанный, не перестал. Я пропихнул руку глубже в багажник, нащупал баул, открыл его и наугад вытянул на себя первый попавшийся приклад. Мне повезло. Я вытянул помповый дробовик. Ружье, в отличие от винтовок, было собрано и готово к работе. На его прикладе имелся небольшой патронтаж на пять патронов. Я вытащил один из них и отправил его в подствольный трубчатый магазин. Передернул затвор и выкатился наружу. Киллер метался по дороге, крича и пытаясь оторвать медоеда от лица. Хома с энтузиазмом перекусывал всем, до чего могли дотянуться его небольшие, но крайне могучие челюсти. Грудь и спина убийцы прикрывал бронежилет, но голова у него была не защищена. Однако и стрелять ему голову я не мог. В патроне была крупная картечь, я мог зацепить Хому. Ко всему прочему, Хома и его жертва мельтешили так, что прицельный выстрел вовсе был невозможен поэтому я пошагал к ним с намерением врезать убийцы прикладом по темечку. Откуда-то справа раздался свистящий звук. Хома взвизгнул и обмяк. Убийца оторвал медоеда от кровавого месива, в которое превратилось его лицо. Упавший на дорогу Хома признаков жизни не подавал, раскинул лапы и лежал как мешок. Киллер его пережил ненамного. Стрелял я навскидку, но расстояние было настолько смешным, что промазать я не мог. Затылок и основание шеи убийцы взорвалось кровавыми брызгами. Он рухнул навзничь лицом вниз. Я дернул затвор, одновременно падая на дорогу. Рядом со мной упала и дымящаяся стреляная гильза. У убийцы был сообщник. Кто-то же подстрелил хому. А у меня был незаряженный дробовик, поэтому отсвечивать, стоя столбом, мне было не с руки. Бочком я покатился к перевернутой машине. Там я вытянул из патронташа еще один патрон и дослал его в магазин. После чего осторожно выглянул из-за машины. И тут же втянул голову обратно, от тягача ко мне шла еще одна фигура в черном. Женская фигура. Худощавая и высокая. А еще защищенная броней по самое не могу. У нее на лице даже баллистическая маска имелась. Для нее моя картеч точно горох, отскочит ты не заметишь. Какие-то шансы у меня были только при стрельбе в упор. Второй киллер следила за мной и угадала место, где попытаюсь выглянуть. Едва я убрал голову в бампер машины, вонзилась тонкая стеклянная игла. В моей голове со щелчком сошелся пазл. Мне стало понятно, кто пожаловал по мою душу. А зубровый дядя мне сообщил минимум информации, но даже этого минимума хватило, чтобы отнестись к ее визиту всерьез. Больше глупо подставляться я не намерен. Да и вариант с одним патроном в ружье для разборок с этой особой не подходил. Укрываясь за багажником, я начал заряжать дробовик. Загнав последний патрон, вдохнул и выдохнул. Ну что ж, дрожайшая Анастасия, я готов вас встречать. По ту сторону машины раздался вой полицейской сирены. «Опустите оружие! Уберите руки за голову!» — раздался голос из громкоговорителя. «Немедленно!» Конец фразы потонул в громком хлопке. Не взрыве, а именно хлопке. Перекресток быстро затянуло белым дымом, вонявшим едкой химией и заставлявшим слезиться глаза. Перекатившись, я вынырнул из-за машины. В клубах дыма от газовой гранаты увидел полицейский автомобиль со сверкающей синим и красным люстрой на крыше. И еще один низкий, спортивный, черный, с визгом в шинах, удаляющийся от перекрестка. Я едва видел его очертания, но знал, кто сидит в салоне. Оружек к плечу выстрел. Заднее стекло спорткара покрылось сеткой трещин. Еще один. Стекло увалилось внутрь салона. Еще и еще. Ударник дробовика сухо щелкнул, магазин опустел. Зубрава уносилась вдаль по проспекту. Чего встали? Развернулся к двум полицейским. Вперед, вперед, вперед! За ней. Я ничего не вижу. — ответил один из них, протирая ладонью лицо. — Не могу сесть за руль. — Я тоже, — крикнул его напарник. — Она же уйдет, — неожиданно объявилась Димонеса. Ты где была? — спросил у нее, не стесняясь свидетелей. — В отрубе? Ты забыл? Все, что чувствуешь ты, передается мне. — Но я-то сознание не потерял. — Но я же дамма. Слабое и беззащитное. Устраивать разбор полетов с Димонесой не стал. Точнее, перенес его на потом. Кое-кто другой требовал моего немедленного внимания. Я подбежал к Хоми и опустился рядом с ним на колени. Пары воняющего газа уже рассеялись, поэтому я поднял медоеда на руки и постарался разглядеть его рану. И чуть сам было не попался. Из спины Хомы торчала игла, едва заметная, прозрачная. Она едва не царапнула мне кожу. Я положил Хому на асфальт и осторожно вытащил ее из тельца медоеда.